Глава 12 Портал привел меня в небольшой кабинет, обставленный со спартанской скромностью. Большой письменный стол в углу, два стоящих по обе стороны от него и неуютных даже с виду кресла, мрачноватые расцветки ковер на полу, небольшое узкое окно, занавешенное плотной шторой. Собственно, вот и вся обстановка. Единственный источник света несколько тусклых магических огоньков под, кам под каменным потолком, достремительно да гаснущий телепорт,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 В связи с последними обстоятельствами вам придется соблюдать некоторые правила, принятые в нашем обществе, и не нарушать здешних порядков, даже если они покажутся вам неприемлемыми. Я спокойно встретила колючий взгляд повелителя и также спокойно положила одну ногу на другую, терпеливо ожидая продолжения. При этом демонстративно не обратив внимания на то, что длинный разрез платья обнажил нижнюю часть моего левого бедра, Мужчина также демонстративно опустил взгляд, чуть сузил глаза, принимая вызов. А потом откинулся на спинку кресла и, сложив руки на груди, усмехнулся. «Смелая позиция, но не думаю, что вам следует так открыто ее выказывать». «Полагаю, это не вам решать», — также спокойно ответила я, бестрепетно выдержав тяжелый взгляд собеседника. Он снова усмехнулся. «Боюсь, что мне. Вы находитесь не в том положении, чтобы ставить свои условия».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 «Ах ты, гаденыш!» Я очаровательно улыбнулась и словно не означай, заметила. «Вы правы. Поэтому, надеюсь, вашего представления мне будет вполне достаточно для собственных выводов». Повелитель замер в своем кресле, впившись в меня мгновенно заледневшим взглядом и явно пытаясь понять, не издеваюсь ли я над ним. Пришлось улыбнуться еще милее и с комфортом расположиться в кресле всем своим видом убаюкивая чужую параною. Не знаю, как у кого, но у меня вот сложилось стойкое впечатление, что изучающий меня господин настолько привык к беспрекословному подчинению, что не допускает даже мысли о том, что кто-то ему может быть ровней. Он привык повелевать, властвовать безраздельно, видеть повсюду угодливые лица и не встречать никаких возражений. Уже одно то, как он повел себя с нами, говорило о многом, Этот непререкаемый тон, повелительный голос, почти что приказы, которые он отдает мне как собственной служанке. Обычно я не конфликтный человек, правда. Но если позволить ему делать это и дальше, то потом у меня не будет никаких шансов бескровно что-то доказать. Так что пусть привыкает. И пусть задумается над тем, что, быть может, он тоже умеет делать неверные выводы, хотя бы в отношении своих гостей. Не хотелось бы, конечно, доводить дело до открытого противостояния, но относиться ко мне как к черне я не позволю. В конце концов, силу свою я не растеряла. Оружие тоже всегда при мне. Так что, если даже у него есть полностью освоенный знак, то и вдали от родной земли я найду, что ему противопоставить. Особенно, когда некая часть его владения явно не прочь сменить хозяина. Так что, если этот самый хозяин обладает хотя бы толикой способности Иште, то должен сейчас прекрасно ощутить, что качается на весьма опасной грани, приступив к которой единожды, он может заполучить гораздо больше проблем, чем выгод. Бестрепетно выживав тяжелый момент молчаливой борьбы, я снова улыбнулась. На этот раз чуть мягче и с намеком на перемирие. «Мне кажется, в любой ситуации есть простые способы добиться своих целей, сударь. Не нужно рубить с плеча. Поверьте, все люди ошибаются». «Безгрешных или абсолютно правых нет. Поэтому, если не возражаете, попробуем быть терпимее к стремлениям друг друга. Ведь, в конце концов, нам с вами нужно одно и то же, не правда ли?» Под моим пристальным взглядом он сперва напрягся, едва не вспыхнув приступом холодной ярости. Затем все-таки задумался, оценивающе оглядел меня с головы до ног, снова обойдя внимание провокационно разошедшийся разрез на платье.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 позволил себе проявить любопытство и, похоже, готов к нормальному обсуждению, хотя бы на какое-то время. Прекрасно. Надо этим воспользоваться. «Значит, я могу задать вам несколько вопросов?» — на всякий случай уточнила я, прислушавшись к знакам. Однако чужое раздражение их сейчас не тревожило. Мне больше не хотелось подняться, грациозно шагнуть вперед и, перегнувшись через стол, двинуть кому-то в зуб, вышибая необоснованную спесь. Подтверждая мои выводы, мужчина благожелательно кивнул. «Можете. Но прежде, леди, я хотел бы узнать ваше имя. Это возможно?» Заметив его легкую запинку, я несколько задачилась. «Странно. Водяной вчера тоже довольно нервно отнесся к этому вопросу. Мое имя хотел узнать с поистине фанатичным упорством, однако свое при этом назвать отказался». Вот и сейчас мне показалось, что данный вопрос тревожил повелителя гораздо больше, чем должно, и чем он хотел бы показать. Знаки утверждали, что невинная с виду просьбы потребовала от него приложения определенных усилий, а возможный ответ, как неудивительно, серьезно поколебал его спокойствие. Правда, недолго поразмыслив и не найдя причин для отказа, я пожала плечами. «В этом нет никакой тайны, сударь. Меня зовут Гайде». «Гайде?» — нахмурился повелитель, но почти сразу отвернулся, пряча вспыхнувшее во взгляде мимолетное разочарование, и кивнул. — Хорошо, я запомню. — О чем вы хотели меня спросить? Сделав зарубку в памяти уточнить насчет отношения местных к именам, я подобралась. — Что это за мир, сударь? — Вуалар! — невозмутимо ответил властитель, вызвав у меня мгновенный, хотя и непродолжительный шок. —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 при этом, к несчастью для себя, еще и верующим. Поэтому, разумеется, не посмел сказать «нет» своему Богу. «Айду или Алару?» — уточнила я, уже начинаю понимать, что к чему. «Не суть важна. Главное, что очередная игра началась, а в итоге мой дальний предок оказался на перепутье». «Выбор», — невесело усмехнулась я. Повелитель устро меня взглянул. «Судя по всему, вам знакомы правила, леди».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 «Тогда что же заставило вас делать такое предположение?» «Интуиция, сударь», — улыбнулась я. «И тот факт, что история всегда повторяется, хоть и с другими героями. Она, как утверждает ученые, движется по спирали. Поэтому нередко с людьми и даже богами происходят одни и те же казусы. Потом вы расскажете мне об этом». Безлипетционно заявил мой собеседник, на мгновение недобро сверкнув глазами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 Поэтому пока мы опустим этот момент и вернемся к нему несколько позже. Я снова кивнула. Что ж, это справедливо. Против обмена информации я ничего не имею против. До тех пор, разумеется, пока чужие интересы не начинают пересекаться с моими собственными. Или пока их обладатель не превращается из обычного собеседника в, назой, в настойчивого дознавателя. Господин Домирова подтвердил. Что же произошло дальше, сударь? вежливо осведомилась я, всерьез обеспокоившись последствиями. «Игра была прервана?» Повелитель усмехнулся. «Нет, леди, она просто закончилась. Потому что без главного игрока игра потеряла всякий смысл. Богам пришлось искать себе нового претендента на проигрыш и признать, что на этот раз у них ничего не вышло. «А ваш предок? Насколько я поняла, он все-таки сохранил жизнь?» «Ненадолго, леди».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 Он потратил на подготовку больше десяти лет. И насчет Айри вы тоже не ошиблись. Глупо было бы доверять созданием Алара, если давно известно, что любой из них в любой миг может стать вместилищем для его сущности. — А тайда тоже, шела в мешке не утаишь. — Не согласилась я. — Как вашему предку удалось так долго сохранить свои намерения в тайне? — Игроки неприкосновенны, — усмехнулся вдруг хозяин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 и целиком перенесен в пространственно-временной карман. А затем накрыли его мощным ограждающим заклятием, которое мы называем куполом, для того, чтобы больше ни один маг и даже бог не сумели сюда проникнуть. Я непонимающе моргнула. Вы хотите сказать, что этот купол настолько прочен, что ему не страшен гнев богов? За те долгие тысячелетия, что мы живем в добровольной изоляции от Вуалара,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 стремящиеся к одной и той же цели, то воли или неволей их носители оказываются в фокусе равновесия. «А нарушать его, даже если равновесие весьма плохонькое и недолгое, боги точно не станут», с удивлением заключила я. «Очень любопытный феномен. Жаль, что я о нем раньше не слышала. Но тогда получается, что один игрок при поддержке сразу с обеих противоборствующих сторон «Имеет возможность остановить игру, даже если это оказались слабый маг, мелкий бес и недовольный своим создателем Айри!» «Три. Ключевая цифра для поддержания равновесия!» Согласно кивнул повелитель. «Как треугольник с равными сторонами, являющийся наиболее устойчивой фигурой из всех возможных!» «Это точно! Стол на трех ножках всегда устойчивый и надежнее, чем на четырех!» «Да и велосипеды малышние не зря всегда делают трехколесные!» — Благодарю вас, сударь, я поняла аналогию. — Что же произошло со осколком прежнего мира дальше? — Ничего. Оказавшись в одиночестве, мы до сих пор спокойно живем. Одни, без покровительства и власти каких-либо богов. Свободные, независящие, независящие ни от кого и вполне довольны сложившимся порядком вещей. Правда, мой предок за эту свободу заплатил собственным даром, потому что не выдержал напряжения и перегорел, Но, как мне кажется, это достойная цена за такой подвиг. Или вы со мной не согласны? Я не могу согласиться или наоборот, не согласиться с вашей точки зрения, сударь. Ровно отозвалась я. Просто потому, что еще не до конца понимаю происходящее. Значит ли то, что вы мне рассказали, что боги не имеют на Элойдэ Шаэре никакой силы? Мужчина сузил глаза.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 «Потому что вам не удастся вернуться на Вуаллар. Это попросту невозможно». «Но ведь пространственный временной карман не способен существовать без какой-либо привязки», — возразила я, старательно прислушиваясь к себе и пытаясь понять, не дурит ли мне голову. «К тому же мы попали сюда через самый обычный портал, который, открывшись единожды, наверняка может открыться снова». «Вы правы лишь отчасти, леди», — невозмутимо отозвался правитель. Наш мир действительно не мог бы существовать без некой привязки к остальному во Алару. Без этого он просто растворился бы в пустоте и утратил жизнеспособность. И если вы попали сюда, значит, там у себя оказались на том месте, где мой предок некогда принимал у земли силу. И где находится то есть тот стержень, который удерживает нас в состоянии равновесия? Я замерла. Так, это на пустыне, что ли?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 как и не получится воспользоваться порталом еще раз, поскольку он работает только в одну сторону. «Что?» — внезапно похолодела я. «Открыт только сюда? Но зачем?» Побочный эффект заклинания привязки, небольшой разрыв в ткани мироздания, который открывается в строго определенное время и на очень короткий промежуток. Но, как я уже говорил, ни маги, ни боги, ни любое другое существо проникнуть сквозь него не способно.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 Я прикрыла глаза и надолго замолчала. Что ж, вот и ответ на самый главный вопрос. Ни братья, ни Инар не сумеет ко мне пробиться. Не верить повелителю причин не было. Знаки с готовностью сообщили, что в его словах не было лжи. Да и стало понятно, почему братики не пострадали, оказавшись в проклятой колонии с такой опас в такой опасной близости. Предельно ясно и то, почему сюда забросило только нас пятерых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 «Видимо, прецеденты уже случались, как и утверждал Илья Мариола, поэтому теперь местные перестраховываются. И как не было неудобно мотаться по сигналу на болото, все это гораздо безопаснее, чем не впускать чужаков без предварительной проверки. «Что ж, умно. Надо отдать должное предусмотрительности хозяина. «Хорошо, вопрос снимается». Не стала выяснять детали я и тут же снова спросила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 Достаточно велики, чтобы мы не испытывали ни в чем нужды и не стремились вернуться в старый мир. Насчет населения можете не спрашивать. Сразу скажу, что народу на Элой-де-Шаэре проживает весьма немало, как людей, так и не людей Ваши слуги из числа последних? Конечно. Куара — исключительно местная раса, получившаяся в результате связи людей и квартов. В вашем мире еще остались кварты, леди? Да, сударь. И их даже становится многовато для тех ресурсов, которыми обладает Вуалар. «Куарани — их прямые потомки», — снова кивнул повелитель. «Такие же невысокие, но внешне гораздо больше похожие на людей. Однако, в отличие от своих прародителей, здесь они приобрели способность к весьма специфическому дару. Эти создания крайне восприимчивы к одному из подвидов бытовой магии. К тому же они весьма ценят свое слово, безоговорочно верны тому, кого выберут своим хозяином» поэтому лучших слух и пожелать нельзя. Кроме них, у нас есть потомки вардов, которые хоть и сохранили некоторые черты своих прародителей, но со временем утратили способность к полному переверничеству. Миры, к сожалению, не прижились, а вот речные жители, наоборот, чувствуют себя здесь вполне сносно. Я задумчиво потеребела подлокотник. С оборотнями, в принципе, все ясно. Попав сюда в очень ограниченном количестве, нового просто быть не могло, потому что они и сейчас редко покидают свои леса. С годами они просто выродились, превратившись в обычных людей с необычными способностями. смире Мерре все еще проще. Вдали от стаи, как говорил Мейр, они вообще не умеют существовать. Поэтому одиночки рано или поздно или погибают, или возвращаются. Какая-то особенность физиологии, не позволяющая им ассимилироваться среди других народов.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 Я наконец-то узнала, кто отвечает за творящееся тут безобразие. А значит, когда все выяснится, мне будет с кого потребовать ответы».